Собака, палка и суфий Один человек в суфийской одежде шел однажды по дороге и, увидев на дороге собаку, сильно ударил ее своим посохом. Завизжав от боли, пес побежал к великому мудрецу Абу Саиду. Он кинулся ему в ноги и, продемонстрировав пораненную ногу, все ему рассказал и попросил быть судьей между ним и тем суфием, который обошелся с ним столь жестоко. Мудрец призвал к себе их обоих и сказал Суфию, «О, безголовый, как посмел ты так поступить с бессловесной тварью? Посмотри, что ты натворил!» «Я тут ни при чем», — возразил Суфий. «Собака сама виновата во всем. Я ударил ее вовсе не из прихоти, а потому, что она запачкала мою одежду». Однако пес продолжал считать себя несправедливо обиженным. И тогда несравненный мудрец сказал ему, «Дабы тебе не хранить обиду до великого суда, позволь мне дать тебе компенсацию за твои страдания». Собака ответила, «О, мудрый и великий! Увидев этого человека в одежде Суфия, я подумала, что он не причинит мне вреда. Если бы я увидела его в обычной одежде, разумеется, я постаралась бы держаться от него подальше». «Моя единственная вина состоит в том, что я полагала внешние атрибуты служителя истины гарантией безопасности. Если ты желаешь наказать его, отбери у него одеяние избранных. Лиши его права носить костюм человека праведности». Собака сама находилась на определенной ступени пути. Ошибкой было бы думать что человек должен обязательно быть лучше собаки. Обусловленность формы, изображенная здесь дервишским одеянием, часто воспринимается эзотеристами и религиозными людьми всякого толка, как нечто непременно связанное с реальным внутренним опытом или обладающее самостоятельной ценностью. Эта сказка взята из... Божественной книги Атара Иллахи Наме и часто повторяется дервишами, идущими путем позора. Этот вариант сказки приписывается Камдулу, белильщику, жившему в девятом столетии.